Глава сорок первая. Все немногие довоенные путеводители по региону Аверн рекомендовали проехать по нему в поезде. Виды, которые откроются пассажиру комфортабельного первого класса: глубокие ущелья, покрытые соснами горы, неожиданно открывающиеся скалистые пейзажи, ни за что нельзя пропустить, настаивали они. И каждый путешественник, во что бы то ни стало, должен проехать. Поведуку г о р о б и чуду инженерной мысли, возведенному под руководством Гюстава Эйфеля. Путеводители с трепетом и удовольствием приводили цифры: длина пролета арки над рекой т р ю э е р почти сто семьдесят метров, высота сто двадцать метров, сама она, словно элегантное кружево кованного железа, произведение искусства. И Нэнси готовилась его взорвать. Никто больше не катался на поездах ради удовольствия. Рельсы превратились в темных змей, перевозящих немецкий личный состав и оружие на север и на юг через сердце Франции. Медленные, массивные железные поезда, набитые солдатами и сигаретным дымом, направлялись сейчас в сторону возможных мест высадки союзников. Им удалось сохранить в секрете свои планы. Нэнси слышала, что немцы высылают подкрепление на юг и на север, предполагая, что их противники высадятся там. Но точное направление для атаки они не знали. А вот Нэнси узнала, собирая рюкзак и слушая приятный голос диктора радио Лондона. Нормандия. Она была готова поспорить на свое обручальное кольцо, что это будет Кале, но нет. И сейчас где-то далеко на холодном атлантическом побережье многотысячное войско прорывается через песок и прибрежные волны. И время теперь решает все. Если нацистам удастся перебросить к побережью людей и тяжелое вооружение, то они могут вытолкнуть союзников назад в океан. Если же сопротивление помешает им, сорвет их перемещение, заблокирует и перережет транспортные артерии. то огромная немецкая военная машина застрянет, истечет кровью, и войска на берегах Нормандии смогут зацепиться и продвинуться вглубь Франции. Фарнье со своей группой должен был вывести из строя конечную станцию железной дороги на юге Клермон-Феррана. Гаспар взорвать поезд с топливом, который шел на север с побережья, а потом и фабрику по его производству. Нэнси Тардивату и ее группе предстояло уничтожить мост Эйфеля через реку т р ю э р Это была основная цель, которую ей дали еще тогда, когда Бакмистер представил пистолет к ее голове. Он сам признавал, что это крайне трудная задача. Сетчатая сложная конструкция из скрещенных металлических деталей с клепанным соединением. идеально сбалансированный монстр, способный выдержать множественные повреждения и при этом не разрушиться. Но его нужно было взорвать. Если немцы лишатся этого моста, это серьезно спутает их планы. А если и другие группы успешно взорвут свои цели, сигнальные посты, узловые пункты, поворотные участки железнодорожного полотна, транспортные артерии немцев будут пережаты. А ремонтные работы растянутся на долгие месяцы. В Лондоне инженеры проанализировали размытые фотографии разведки, старые рисунки, открытки и фотографии, которые кто-то из них привез из весьма приятной поездки по региону, и сошлись во мнении, что подрывать нужно самую высокую секцию арки, на которой и лежит поездая магистраль, но взрывать нужно. Когда по нему едет поезд, дополнительный вес в этом случае гарантирует падение арки. Они были уверены в этом. Нэнси живо представила себе, как они сидят за столом на Бейкер-стрит, достают изо рта трубки и пожимают плечами. Наверняка так и было. В Лондоне все казалось достаточно очевидным, но когда Нэнси увидела мост своими глазами, А это было через неделю после десантирования. У нее упало сердце. Какая это громадина! Цифры в путеводителях ничего не передают, пока не встанешь под мостом, не задерешь голову и не увидишь, как эта махина возвышается над тобой в бледно-голубом небе. Берега по обеим сторонам моста были почти отвесными, поэтому, чтобы подойти к основанию арки, Нужно было сначала сползти по покрытому густыми кустарниками склону и обойти массивные навалы камней. Можно подойти из северной стороны, но более пологий уклон этого берега означал риск стать легкой мишенью для солдата с винтовкой и твердой рукой. И даже если успешно добраться до основания арки, ничто не помешает этому же солдату сбить смельчака по пути наверх. На довоенных фотографиях к бетонным сваям на каждом берегу вели металлические лестницы, но позже немцы их демонтировали. Если же удастся забраться на бетонные опоры, то оттуда и по всей дуге арки проложена узкая железная лестница. Проблема только в том, что сетчатая конструкция дает достаточно хороший обзор. И намерения маки, которые побегут по ней, обвешанные взрывчаткой, будут совершенно очевидны. Немцы понимали, насколько важную роль играет виадук, и очень хорошо его охраняли. Нэнси провела достаточно времени под весенним дождем с блокнотом и фляжкой, часами наблюдая за охранниками. Три патруля всегда находились в движении, шагая по узким проходам вдоль рельсового полотна. За десять минут до прибытия поезда звонил колокол. Давая им время убраться, и они всегда это делали бегом. Разумно. Берега курировали еще четыре патруля. На каждом берегу были построены деревянные посты, похожие на сторожевые башни в лагерях для военнопленных, оснащенные тяжелыми пулеметами. Нэнси и Тардиват голо вы сломали, думая н о ч и на пролет, как с ними справиться. Еще одной проблемой было то, что никто не знал, в какое время поедет поезд. Нэнси была уверена только в одном: получив известие о высадке десанта, поезда не будут придерживаться обычного расписания. Нужно было придумать, как отвлечь внимание охранников, чтобы остаться незамеченными, и где устроить засаду на северном берегу, чтобы их нейтрализовать. Потом Нэнси, Фран и Жан Клер спустятся вниз, переберутся через камни, заберутся по ступенькам, разместят взрывчатку с расчетом на то, что ее активирует проходящий поезд и унесут ноги тем же путем, каким пришли. Все просто. Организовать отвлекающий маневр было просто, как дважды два. В трехстах пятидесяти метрах вверх по течению реки располагался узкий автомобильный мост. Грустный и неказистый брат прекрасной Арки Эйфеля. Его нужно было взорвать. Эта задача была поручена группе Родриго. Далее настанет черед береговых патрулей. И Тордеват, Хуан и Матео останутся на месте, чтобы отвлекать на себя внимание верхних охранников. И все должно происходить быстро. Конечно, им может повезти, и получится убить охрану, положить взрывчатку и смотаться. Но риск был очень велик. Если их заметят раньше времени, охранники на вышках предупредят поездную бригаду, и состав остановится еще до моста. И даже если взрывчатка сработает, мост может оказаться подлежащим б ы с т р о м у восстановлению, и вместо удара ниже пояса получится комариный укус. а н э н с и не была готова довольствоваться столь малым.